12. В феврале он начинает как-то странно смотреть на меня, краем глаза. Я жду, что он начнет на меня кричать или даже достанет старый перочинный нож и порежет меня. Он давно уже ничего такого не делал, и мне даже этого хочется. «Нож не выпустит из меня дурную кровь, потому что во мне ее нет. Я видел, что творит настоящая дурная кровь, когда Пол сидел на цепи в подвале. Так что говорю не о фантазиях отца. Нет во мне ничего такого. А в нем есть что-то плохое, и порезами слить это плохое не удается. На этот раз не удается, хотя он предпринимал немало попыток, я знаю». Видел его окровавленные рубашки и кальсоны в корзине для грязного белья. И в мусорном контейнере тоже. Если, порезав меня, он поможет себе, я позволю ему это сделать, потому что все еще люблю его. Может, даже больше люблю с тех пор, как мы остались вдвоем. Больше после того, как мы намучились с полом. Может, это любовь сродни року, как дурная кровь. Дурная кровь сильная. Его слова. Но он меня не режет. Однажды я возвращаюсь из сарая, где просидел какое-то время, думая о поле. Думая о том, как хорошо мы проводили время в этом старом доме. И отец хватает меня и трясет. «Ты ходил туда!» — кричит он мне в лицо. И я вижу, что он даже еще более больной, чем я думал. Совсем плохой. Никогда он не был таким плохим. Почему ты ходишь туда? Что ты там делаешь? С кем говоришь? Что задумываешь? И все это время он трясет меня так, что мир прыгает вверх вниз. Потом моя голова ударяется о дверной косяк, я вижу звезды и падаю на порог, лицом к теплу кухни, спиной к холоду двора. Нет, папа, говорю я, я никуда не ходил, я просто... Он наклоняется надо мной. Руки упираются в колени, его лицо над моим, кожа бледная, за исключением двух красных пятен на щеках. И я вижу, как его глаза бегают взад-вперед, взад-вперед, и я знаю, что он и здравый смысл больше даже не пишут писем друг другу. И я помню, как Пол говорил мне, «Скот, нельзя спорить с отцом, когда он не в себе». «Не говори мне, что ты никуда не ходил, ты лживый сучонок, я бы обыскал весь этот гребаный дом!» «Я думаю о том, чтобы сказать, что был в сарае, но знаю, пользы от моих слов не будет, все станет только хуже. Я думаю о поле, говорящем, что нельзя спорить с отцом, когда он не в себе, когда ему худо». И поскольку я знаю, где, по его мнению, я был, я отвечаю «Да, папа, я был в мальчищей луне, но лишь для того, чтобы положить цветы на могилу пола». И это срабатывает. Во всяком случае, на какое-то время. Он расслабляется. Даже хватает меня за руку и поднимает, а потом чистит мою одежду, словно видит на ней грязь или снег. Их нет. Но, возможно, он видит. Кто знает. Он говорит «Там все нормально, Скут. Могила в порядке. Ничего не случилось с ней или с ним». Все в порядке, папа», — отвечаю я. «Здесь действуют нацисты, Скутер. Я тебе говорил, они поклоняются Гитлеру в подвале. У них есть маленькая керамическая статуэтка этого мерзавца. Они думают, что я об этом не знаю». «Мне только десять, но я знаю, Гитлер мертв с конца Второй мировой войны. Я также знаю, что никто в Ю.С. Гиппом не поклоняется даже его статуэтке в подвале. Я знаю кое-что еще, что никогда не приходит в голову отцу, когда в нем бурлит дурная кровь. Поэтому я говорю...» «И что ты собираешься с этим делать?» Он наклоняется ко мне совсем близко. И я думаю, что на этот раз он точно ударит меня, по меньшей мере снова начнет трясти. Но вместо этого он встречается со мной взглядом. Я никогда не видел, чтобы глаза у него были такие большие такие темные. А потом хватает себя за ухо. «Что это, Скутер? Что ты видишь, старина Скут?» Твое ухо, папа», — говорю я. Он кивает, по-прежнему держась за свое ухо и не сводя с меня глаз. «В последующие годы я иногда буду видеть эти глаза в моих снах». «Я собираюсь не отрывать его от земли», — говорит он. «И когда придет время...» Он выставляет вперед указательный палец, поднимает большой, начинает стрелять. «Каждого скутер!» «Каждого светомамкиного нациста, которого я там найду!» «Может, он действительно бы их убил. Мой отец. В ореоле протухшей славы. Может, в газетах появились бы заголовки. Пенсильванский отшельник впадает в неистовство, убивает девять сослуживцев и себя. Мотив неясен. Но прежде чем он успевает это сделать, дурная кровь уводит его на другую дорогу». Февраль заканчивается ясный и холодный, но когда приходит Март, погода меняется, а вместе с ней меняется и отец. По мере того, как температура поднимается, небо затягивают облака и начинаются первые дожди со снегом, он становится все более замкнутым и молчаливым. Перестает бриться, потом принимать душ, потом готовить еду, и вот приходит день, может треть месяца уже миновала когда я понимаю, три его нерабочих дня... Такое иногда случалось, работа у него сменная. Растянулись в четыре, потом в пять, потом в шесть. Наконец я спрашиваю его, когда он пойдет на работу. Я боюсь спрашивать, потому что теперь он большую часть времени проводит или наверху в своей спальне, или внизу, лежа на диване слушая кантри-музыку на волне радиостанции WWVA, расположенной в Уиллинге, Западная Виргиния. Со мной он практически не разговаривает, ни наверху, ни внизу. Я вижу, что теперь его глаза постоянно бегают взад-вперед. Он высматривает их, людей с дурной кровью, кровь бульных людей. Поэтому нет. Я не хочу его спрашивать, но должен, потому что если он не пойдет на работу, что станет с нами? Десять лет — достаточный возраст для того, чтобы знать, если поступления денег нет, мир переменится. «Ты хочешь знать, когда я вернусь на работу?» — говорит он задумчивым тоном. лежа на диване с заросшим щетиной лицом. лежа в старом рыбацком свитере и кальсонах с торчащими из них босыми ступнями. Лёжа под песню Реда Соувина. Давай уйдем, звучащую из радиоприемника. Да, папа. Он приподнимается на локти и смотрит на меня. Я вижу, что он уже ушел. Хуже того. Что-то в нем прячется, растет, становится сильнее, дожидается своего часа. Ты хочешь знать, когда я... «Вернусь на работу». «Я думаю, это твое дело», — говорю я. «Я пришел лишь для того, чтобы спросить, сварить ли мне кофе». Он хватает меня за руку, и вечером я вижу синяки на тех местах, где его пальцы впились в кожу и мышцы. «Хочешь знать, когда я пойду туда?» Он отпускает мою руку и садится. Глаза его еще больше, чем прежде, и не могут стоять на месте. Бегают и бегают в глазницах. «Я туда больше никогда не пойду, Скот. Эта лавочка закрылась. Эта лавочка взорвалась. Неужели ты ничего не знаешь, тупой, маленький, приклеившийся ко мне сучонок?» Он смотрит на грязный ковер гостиной. На радио Ред Соувин уступает место Ферлину Хаски. Потом отец смотрит на меня, и он снова отец, и говорит нечто такое, от чего у меня чуть не рвется сердце. Ты, возможно, тупой, скутер, но ты смелый. Ты мой смелый мальчик, и я не позволю этому причинить тебе боль. Потом он опять ложится на диван, поворачивается на живот и просит, чтобы я его больше не беспокоил, потому что он хочет поспать. В ту ночь я просыпаюсь от звука дождя со снегом барабанящего в окно, и он сидит рядом с кроватью, улыбается, глядя на меня сверху вниз. Только улыбается не он. Нет в его глазах ничего, кроме дурной крови. «Папа», — говорю я, — А он мне не отвечает. Я думаю, он собирается меня убить, собирается схватить руками за шею и задушить, и все, через что мы прошли, в том числе и то, что случилось с Полом, ничем мне не поможет. Но вместо этого он говорит сдавленным голосом. «Засыпай!» Встает с кровати и уходит. Походка у него какая-то дергающаяся. Подбородок выставлен вперед, Зад покачивается, словно он видит себя сержантом на плацу или что-то в этом роде. Через несколько секунд я слышу жуткий грохот и понимаю, он свалился, спускаясь с лестницы, может, даже сам бросился вниз. И какое-то время лежу, не в силах вылезти из постели, надеясь, что он умер, надеясь, что он не умер, не зная, на что надеюсь больше». Какая-то часть меня хочет, чтобы он поставил последнюю точку, вернулся и убил меня, чтобы подвел черту под ужасом жизни в этом доме. Наконец я кричу. «Папа, ты в порядке?» Долгое время ответа нет. Я лежу, слушаю, как дождь со снегом барабанит в окно, думаю, он мертв, он, мой отец, мертв, я здесь один. А потом он орет из темноты, орет снизу. «Да!» «В порядке! Заткнись, маленький говнюк! Заткнись, если не хочешь, чтобы тварь, живущая в стене, услышала тебя, влезла и живьем сожрала нас обоих! Или ты хочешь, чтобы она забралась в тебя, как забралась в пола? На это я не отвечаю, только лежу, трясясь всем телом. «Отвечай мне!» — ревет он. — Отвечай, дубина! А не то я поднимусь и заставлю тебя пожалеть об этом! Но я не могу. Я слишком напуган, чтобы отвечать. Мой язык — ломтик высушенного мяса, который, подергиваясь, лежит во рту. я не могу плакать. Я просто лежу и жду, что он поднимется наверх и причинит мне боль. Или убьет меня. Потом, по прошествии долгого-долгого времени, не меньше часа, но, возможно, и не больше пары минут, я слышу, как он бормочет что-то вроде «Моя гребаная голова кровоточит» или «Но ну, почему кровь не останавливается?» В любом случае слова эти произносятся далеко от лестницы, на пути в гостиную. Я знаю, что он сейчас уляжется на диван и заснёт там, а утром или проснётся, или нет, но в любом случае этой ночью я его не увижу. Но я все равно напуган. Я напуган, потому что есть тварь. Я не думаю, что она живёт в стене, но тварь есть. Она забрала Пола и, возможно, собирается забрать отца, а потом и меня. Я много об этом думал. Lizzie